Глава 47. Собрать в одном месте и чёрного и синего уж что-то дозначит. Конец января 1816 года. Экипаж сера уолтера Поула катил по пустынной Йоркширской дороге. Рядом на белой лошади ехал Стивен Блэк. По обе стороны от дороги Да самого набрякшего снегом неба тянулись вересковые пустоши. Серые корявые камни ещё усиливали ощущение бесприютности. Порой одинокий луч, пробив облака, выхватывал из серой мглы то стремительный пенящийся ручей, то заполненную водой рытвину на дороге, и та вспыхивала, словно обранённая серебряная монетка. Показался перекрёсток. Кучер остановил лошадей и мрачно уставился туда, где, по его мнению, должен был стоять указатель. Здесь нет мельничных столбов, произнёс Стивен, и никаких других указаний, куда эти дороги ведут. Если вообще ведут, заметил кучер. В чём я уже сомневаюсь. Он вытащил из кармана табакерку и сунул в нос панюшку. Локей, сидявший на козлах рядом с кучером, из всех троих он выглядел самым замёрзшим и несчастным. Выразительно обругал и сам Йорк, шир и всех его жителей, и его дороги. Мы должны ехать на север или на северо-восток, сказал Стивен. Но я немного сбился. Ты не знаешь, где север? Кучер, которому адресовался вопрос, ответил, что по его мнению, В этих краях север везде. Локэй коротко невесело рассмеялся. Поняв, что спутники ему ничем не помогут, Стивен сделал то, что всегда делал в таких случаях: взял ответственность на себя. Куучуру он приказал ехать по одной дороге, а сам свернул на другую. Если повезёт, «Вернусь и найду вас, или же пошлю кого-нибудь с известием. Если повезет тебе, то выполняй, что поручено, а обо мне не беспокойся». Стивен двинулся вперед, с сомнением разглядывая все попадающиеся по пути дорожки и тропинки. Раз он встретил другого одинокого всадника и спросил дорогу, но тот сам впервые очутился в этих краях, И никогда не слышал названия, которое произнёс Стивен. Наконец он доехал до узкой дороги между двух стен, сложенных по обычаю этих мест без раствора, и свернул на неё. За обеими стенами тянулись голые зимние деревья. К тому времени, как начали падать первые снежинки, садник пересёк реку по неширокому мосту и очутился в деревушке Из неприветливых каменных домиков и обветшалых изгородей стояла полная тишина. Домов было немного, и Стивен без труда нашёл, что искал длинную приземистую усадьбу. С глубочайшим неудовольствием он окинул взглядом низкую крышу, старомодные ставни на окнах, покрытые мхом камни. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Снегопад усиливался. Откуда-то сбоку показались двое слуг. Одета они были опрятно и чисто, однако нервное выражение их лиц и какая-то неловкость в движениях заставили Стивена поморщиться. Уж он бы научил их манерам. Слуги, в свою очередь, неземлённо разглядывали неожиданно появившегося у них во дворе чёрного человека верхом на молочно-белой кобыле. Наконец, тот из двоих, кто оказался похрабрее, отвесил неуверенный полупоклон. — Это Старк Росхолл? — поинтересовался Стивен. — Да, сэр, — ответствовал храбрый слуга. — У меня дело от сэра Уолтера Поула. Позови хозяина. Слуга убежал. Через минуту. Открылась парадная дверь и показался худой, темноволосый человек. «Вы смотритель скорбного дома?» — спросил Стивен. «Вы Джон Сегундус?» «Да-да, конечно!» — скричал мистер Сегундус. «Прошу, прошу в дом!» Стивен спешился и бросил по воде слуге. «Мне легко вас найти, но уже больше часа скитаемся по этим чертовым пустошам». «Можете послать кого-нибудь за экипажем ее милости?» «Они свернули налево, на развилке, милях в двух отсюда!» «Разумеется, немедленно сделаю», — заверил гостя мистер Сегундус. «Сожалею, что вам выпало столько трудностей. Как видите, дом стоит весьма уединенно, но именно это и требовалось сэру Уолтеру. Надеюсь, его супруга хорошо себя чувствует». Я, милость, очень утомлена дорогой. Всё готово к её прибытию, хотя мистер Сегундос указал на дом, это, разумеется, совсем не то, к чему она привыкла. Пройдя коротким каменным коридором, они оказались в комнате, приятно контрастирующей с холодными и мрачными окрестностями. Всё говорило об уюте и гостеприимстве. Картины и красивая мебель мягкий ковры и приветливо сияющие лампы низкий скамеечки, на которые госпожа могла поставить ножки, если они устали, расписные ширмы, чтобы защититься от сквозняка, если она озябнет, разнообразные книги, если ей придёт в голову что-нибудь почитать. Что? Не подходит? С тревогой в голосе поинтересовался мистер Сегундус Вижу по вашему лицу, что допустил какой-то промах. Стивен Едва не сказал, что видит нечто совсем иное, то, что увидит, оказавшись в комнате, её милость. Стулья, картина и лампы всё покажется ей призрачным. За ними встают куда более реальные залы и лестницы утраченной надежды. Объяснять не имело смысла. Каждое произнесённое слово тут же превратится в какую-нибудь чепуху, насчёт пива, сваренного из гнева и неутолённой жажды мести, девушек, чьи слёзы при полной луне превращаются в опалы и жемчуга, и чисти льды наполняются кровью в новолуние. Поэтому он сказал только: "Нет, нет. Всё хорошо. Её милости больше ничего не потребуется". Многим такой ответ показался бы холодноватым, особенно после стольких трудов. Однако мистер Сегундус принял его как должное. Так это та самая леди, которую мистер Норрл воскресил из мёртвых? спросил он. Да, подтвердил Стивен. Событие, с которого началось возрождение английской магии. Да, снова коротко ответил Стивен. и, тем не менее, она попыталась его убить. Очень-очень странно. Стивен промолчал. Он считал, что смотрителю скорбного дома незачем размышлять на подобные темы, тем более, что до правды тому все равно не добраться. Чтобы отвлечь мысли мистера Сегундуса от предполагаемого преступления леди Поул, Стивен заметил. — Сэр Уолтер сам выбрал это заведение. Не знаю, чем советом он руководствовался. А вы давно содержите дом для умалишённых? Мистер Сегунтус рассмеялся. Нет, совсем недавно, всего 2 недели. Леди Пол моя первая пациентка. Вот как. Мне кажется, сэр Уолтер воспринял мою неопытность не как недостаток, а как достоинство. Другие джентльмены этой профессии обходятся с подопечными Очень жестоко связывают их или сажают на цепь, чего Сэр Олтер никак не может принять в отношении собственной супруги. Мне не придётся менять подход. В этом доме её милость ждут уважение и доброта, так что, если не считать мелких предосторожностей практического толка, скажем, необходимости прятать ножи и пистолеты, с ней будут обходиться как с гостей. Стивен Кинноу. Как вы пришли к этому? Каким образом я нашёл этот дом? Нет. Как стали смотрителем приюта для умалишенных? О, совершенно случайно. В сентябре прошлого года мне посчастливилось встретить даму по имени миссис Ленэкс, мою нынешнюю благодетельницу. Дом принадлежит ей. Много лет она пыталась найти хорошего жильца, но безуспешно. Желая мне помочь, она решила создать некое дело и поставить меня во главе. Сперва мы хотели основать школу волшебников, но Волшебников? удивлённо воскликнул Стивен. Какое отношение вы имеете к волшебникам? Самое прямое. Я сам волшебник. Что вы говорите? Новость до такой степени поразила гостя, что первым порывом мистера Сегундоса было рассыпаться в извинениях, хотя он и не знал, в чём здесь извиняться, поэтому он просто продолжил. Однако мистер Норрл не одобрил наш замысел. О чём известил нас через Чилдермасса. Вы знакомы с Джоном Чилдермассом, сэр? В лицо знаю, ответил Стивен. Но ни разу не разговаривал. Поначалу Мои с миссис Линокс не собирались его слушать, то есть мистера Норрла, а не Чилдермаса. Я написал мистеру Стрэнджу, но моё письмо пришло в то самое утро, когда пропала его жена. А всего лишь несколько дней спустя, как вы должно быть знаете, бедняжка скончалась. Казалось, Стивен собрался что-то произнести, потом просто мотнул головой. Мистер Сегундус продолжал. Стало ясно, что без помощи мистера Стрэнджа со школой у нас ничего не получится, и от этой мысли пришлось отказаться. Я съездил в бат и поставил миссис Леннс в известность. Она, добрейшая душа, сказала мне не отчаиваться. Мы непременно что-нибудь ещё придумаем. Впрочем, должен признаться, я покинул её дом в самом подавленном расположении духа. Не успел я пройти нескольких шагов, как мне предстало странное зрелище. Посреди дороги стоял человек в чёрных лохмотьях. Красные воспалённые глаза его не выражали ни мыслей, ни надежды. Он яростно отмахивался от осаждавших его видений и что-то кричал, моля о пощаде. И счастный Больные телесным недугом находят облегчение во сне. Но я почувствовал, что этот человек и в забытьи не сможет освободиться от демонов. Вложив в руку несчастного несколько монет, я продолжил путь. Не могу сказать, думал ли я о нём, возвращаясь, если думал, то не отдавал себе в том отчёта. Однако стоило мне переступить порог этого дома, как произошло нечто в высшей степени любопытное. На меня снизошло то, что называют видением. Я увидел несчастного безумца, стоящего прямо здесь, точно таким, каким видел его в бате. И в тот миг я понял, что этот дом с его тишиной и уединением может стать приютом для тех, кто утратил рассудок и душевный покой. Я тут же написал, миссис Ленокс, и она одобрила мой план. Вы сказали, что не знаете, кто порекомендовал мое заведение сэру Уолтеру. Могу ответить — Чилдер Масс. Да, Чилдер Масс обещал помочь мне, если это окажется в его силах. Вам лучше не упоминать вашу профессию или школу, сэр. Во всяком случае, на первых порах, — заметил Стивен. «Ничто в мире в этом или в ином не доставит у ее милости такую боль, как открытие, что она вновь в плену у волшебника». «В плену?» — явно пораженный, воскликнул мистер Сегундус. «Какое странное слово! Искренне надеюсь, что здесь никто не почувствует себя в неволе, и уж, конечно, не ее милость!» Стивен внимательно глянул на собеседника. Уверен, вы совсем не такой волшебник, как мистер Норрелл, заметил он. Надеюсь, что да, с полной серьёзностью ответил мистер Сегундус. Примерно через час во дворе послышался шум. Стивен и мистер Сегундус вышли, чтобы встретить её милость. Экипаж никак не мог проехать по узкому мосту, и леди Пол вынуждена была пройти последние ярда в пятьдесят пешком. Она вошла во двор усадьбы с некоторым трепетом, всматриваясь сквозь хлопья густого снега. Стивен поймал себя на мысли, что лишь очень жестокий человек мог бы смотреть на нее, такую молодую, красивую и такую несчастную, и не проникнуться состраданием. Он мысленно проклял мистера Норрелла. Оказалось, нечто во внешности гостьи поразило мистера Сегундуса. Он бросил взгляд на её левую руку, но кисть была скрыта перчаткой. Мистер Сегундус тут же овладел своими чувствами и любезно приветствовал её милость. В гостиной Стивен принёс им чай. Мне говорили, что ваша милость чрезвычайно расстроена смертью миссис Стрэндж. заметил мистер Сегундус: "Могу я выразить соболезнование?" Дама отвернулась, явно пытаясь скрыть слёзы. "Соболезновать надо ей, а не мне", ответила она. "Муж предложил написать мистеру Странджу и попросить на короткое время портрет его жены, чтобы снять с него копию мне в утешение. Зачем И я и так не забуду, как она выглядит. Каждый вечер мы проводим время на одних и тех же балах. И полагаю, так будет до нашей смерти. Стивен знает. Он понимает. Ах, да, тут же поддержал мистер Сегундус. Знаю, что ваша милость очень боится танцев и музыки. Не беспокойтесь, здесь ничего такого не будет. «Мы постараемся сделать вашу жизнь как можно более приятной». Он начал рассказывать о книгах, которые они прочтут вместе, и о прогулках, которые совершат весной, если, конечно, ее милость того пожелает. Стивену, занятому приготовлением чая, разговор казался совершенно невинным. Разве что раз или два мистер Сегундус перевел пристальный взгляд с него на ее милость и обратно. Это и озадачило его, и рассердило. Экипаж, кучер, горничная и лакей должны были остаться в Старк-Росс-Холле в распоряжении леди Поул. Самому же Стивену предстояло вернуться на Харли-Стрит. На следующее утро, пока ее милость завтракала, он зашел попрощаться. Когда он поклонился, она рассмеялась грустно, И в то же время лукаво. Смешно вот так расставаться, когда мы оба точно знаем, что через несколько часов вновь окажемся вместе. Не волнуйся обо мне, Стивен. Мне здесь будет лучше, я чувствую. Стивен направился в конюшню, где стояла его лошадь. Надевая перчатки, он неожиданно услышал за своей спиной голос. Прошу прощения. Он повернулся и увидел мистера Сигундуса, такого же неуверенного и мягкого, как и всегда. Могу я задать вам один вопрос? Что это за магия, та, которая окружает вас и её милость? Он поднял руку так, словно собирался провести пальцами по лицу Стивена. На ваших губах ало-белая роза, и точно такая же на губах леди Пол. Что это значит? Стивен поднёс руку к губам. Там ничего не было. На какой-то миг у него возникла безумная мысль рассказать мистеру Сегундусу о чарах, которые связывали его и двух женщин. Что если мистер Сегундус каким-то образом сумеет понять, вдруг он куда более могущественный волшебник, чем Стрэндж или Норрел, и сможет победить Джентльмена с волосами как пух на отцветшем чертополохе. Впрочем, фантазии быстро улетучились. Вверх взяло недоверие к англичанам в целом и к английским волшебникам в частности. Извините, я не понимаю, о чём вы, быстро ответил он и, сев на лошадь, уехал, не произнеся больше ни слова. Таких безобразных зимних дорог, как в тот день, Стивен ещё не видел. Грязь замёрзлой превратилась в твёрдое, словно железо, рытвины и бугры. Толстый слой инея покрывал поля и дороги, а ледяной туман лишь усиливал в сумерки. Лошадь, на которой он ехал, была одним из бесчисленных подарков джентльмена. Молочно-белое кобыло, без единого чёрного волоска. Кроме этого, она отличалась силой и резвостью и любила Стивенна как только лошадь может любить человека он назвал её флоренцией ни принц-регент ни герцог виллингтон не могли похвалиться таким скакуном то была одна из особенностей его странный окутанный чарами жизни куда бы он ни ехал никто не удивлялся что слуга негр разъезжает на лучшей лошади в королевстве. Проехав миль 20 к югу от Старккроссхолла, Стивен оказался в небольшой деревушке. Дорога круто поворачивала, огибая большой дом с садом справа и покосившимися конюшнями слева. Когда Стивен проезжал мимо входа, из-за поворота вылетел экипаж. Они едва не столкнулись. Кучер оглянулся выяснить, что напугало лошадей и заставило его натянуть вожжи. Увидев негра, он взмахнул хлыстом. Удар пришёлся не по Стивену, а по Флоренци, прямо над её правым глазом. От боли и страха лошадь встала на дыбы и тут же поскользнулась на обледенелой дороге. Всё, как будто, прокинулось, когда к Стивену вернулась способность соображать. Он обнаружил, что лежит на земле. Ларенце упала, а его отбросило в сторону. Однако нога застряла в стремени и вывернулась самым неестественным образом. Он решил, что она сломана. Стивен осторожно высвободил ступню, и мгновение сидел неподвижно. Голова кружилась, подступала дурнота, по лицу текло что-то липкое и тёплое, руки сотряслило. Наконец он попытался встать и с облегчением обнаружил, что нога слушается. Судя по всему, это был не перелом, а сильный ушиб. Флоренция храпела, закатив глаза. Стив удивился, что она не пытается встать и даже не брыкается. Лошадь лишь конвульсивно вздрагивала, но больше не совершала никаких движений. Ноги её застыли в каком-то неестественном положении. Стивену стало ясно, Флоренция не может двигаться, у неё сломан хребет. Он взглянул на господский дом, надеясь, что кто-нибудь выйдет на помощь. Вот в одном из окон появился женский силуэт. Стивен успел рассмотреть красивое платье и холодное высокомерное лицо. Увидев, что несчастный случай не нанёс вреда её собственности, дама скрылась. и больше уже не появлялась. Стивен встал на колени под ли лошади и погладил её по голове. Досталась из седельной сумки пистолет, пороховницу, шомпол и патрон. Зарядил пистолет, насыпал порох на полку, потом встал и взвёл курок. Однако он не смог спустить затвор. Лоренса была ему верным другом. Рука не поднималась её убить. Стивен уже почти отчаился, когда за спиной на дороге послышался шум. Из-за угла показался элега запряжённый медлительной ломовой лошадью. Возщик, толстый, круглолицый, одетый в древний сюртук, заметив Стивена, натянул вожжи. "Эй! Мел человек! Что у тебе там?" Стивен Не произнося ни слова, пистолетом показал на Флоренцию. Вощик, слез с телеги и подошёл. Да, славная кобылка была, ничего не скажешь. Он хлопнул Стивену по плечу и сочувственно вздохнул, распространяя капустный дух. Да ей уж не поможешь. Вощик перевёл взгляд с лица Стивена на пистолет, потом медленно протянул руку и направил ствол на вздрагивающую голову лошади. Однако Стивен всё равно не мог нажать на спускок. "Давай я, что ли?" предложил возщик. Стивен кивнул. Возщик взял пистолет, Стивен отвернулся, раздался выстрел, ужасный звук, за которым последовало карканье и шум крыльев. Это одновременно поднялись в воздух все птицы в округе. Стивен оглянулся. Флоренция вздрогнула и застыла. «Спасибо», — сказал Стивен. Возчик направился к телеге, и Стивен решил, что сейчас вновь останется в одиночестве. Но тот вернулся, снова похлопал его по плечу и протянул темную бутыль. Стивен глотнул, это был джин, причём самый крепкий. Он закашлялся. Одежда и башмаки Стивена стоили раза в 2 дороже, чем лошадь и телега возчика. Однако тот разговаривал тем тоном дружелюбного превосходства, которым белые обращаются к чёрным. Обдумав ситуацию, он заявил, что прежде всего необходимо убрать животное с дороги. Лошадка! Деньк стоит, и живая и мёртвая Твой хозяин спасибо не скажет, если кто другой её приберёт. Лошадь не хозяина, сказал Стивен. А моя. Ого, удивился возщик. Глянь только. На молочно-белый бок Флоренции опустился ворон. "Нет!" закричал Стивен, поднимаясь, чтобы прогнать птицу. Однако возщик остановил его. "Не надо. Пущай, это к счастью. Даже и не припомню, когда я видел такой добрый знак. К счастью, возмутился Стивен. О чём ты? Это ж символ старого короля, ворон на чём-то белом, герб старого Джона. Вощик рассказал, что неподалёку есть место, где за определённую плату люди помогут Стивену похоронить лошадь. Оба забрались на телегу и отправились на ферму. Фермер ни разу в жизни не встречал чернокожего и страшно удивился, увидев у себя во дворе такое диковинное существо. Он никак не верил, что Стивен говорит по-английски. Возчик, понимая фермера, встал рядом со Стивеном и начал любезно повторять каждое слово для несообразительного собеседника. Однако и это не помогло. Фермер не обращал на речи обоих ни малейшего внимания, а только пялился на Стивена и время от времени обменивался впечатлениями с одним из работников, застывшим рядом в таком же трансе. Фермера интересовало, остаются ли на том, до чего дотрагивается черный, следы. Волновали его и другие вопросы, куда более неприятного и даже оскорбительного свойства. Все попытки Стивена договориться о дальнейшей судьбе мёртвой лошади ни к чему не привели, пока с базара не вернулась жена фермера. Она считала, что обладатель хорошей одежды и дорогой лошади, пусть даже мёртвой, джентльмен, будь он хоть какого цвета. Она рассказала Стивену о живодёре, который забирает мёртвых лошадей с фермы, он распорядится мясом, продаст кости и копыта на клей. Она пообещала договориться с живодёром за треть вырученной суммы. Стивен согласился. Телега выехала с фермы и свернула на дорогу. "Спасибо", сказал Стивен. "Без вашей помощи всё оказалось бы куда сложнее. Разумеется, я заплачу за услугу, однако боюсь, что должен вас побеспокоить ещё. Вернуться домой мне не на чем. Буду очень признателен, если вы согласитесь довести меня до ближайшего постоялого двора". прячь кошелёк, мил человек, ответил возщик. Я довезу тебя до самого Донкастера и день к не возьму. Сказать по правде, Стивен предпочёл бы постоялый двор. Однако возщик так обрадовался попутчику, что отказать ему было бы чёрной неблагодарностью. Повозка двигалась к Донкастеру, неторопливо пробираясь по просёлочным дорогам и приближаясь к постоялым дворам и деревням самых неожиданных направлений. Они привезли кровать в один дом, кекс с изюмом в другой, свёртком самой причудливой формы не было числа. Раз остановились возле крохотного домишки, одиноко стоявшего посреди леса за высокой изгородью, Вощик принял из рук очень древний горничный столь же древнюю чёрную клетку, в которой сидела маленькая канарейка. Вощик сообщил Стивену, что птица принадлежала недавно умершей весьма престарелой даме и должна быть доставлена её внучатой племяннице, проживающей к югу от Селби. Скорее после того, как канарейку надёжно устроили в дальнем конце телеги, Стивен вздрогнул от громового храпа, внезапно раздавшегося из того же самого места. Трудно было поверить, что маленькая птичка способна издавать такие громкие звуки. Поэтому он заключил, что в телеге есть ещё один человек, которого он пока не имел возможности лицезреть. Вощик достал из корзины солидного размера мясной пирог и головку сыра. Большим ножом он отрезал по куску того и другого и хотел было предложить Стивену, но вдруг засомневался. — Черные едят то же, что и мы, — уточнил он таким тоном, словно подразумевал, что они могут питаться травой или, скажем, лунным светом. — Да, — коротко ответил Стивен. Возчик протянул ему пирог и сыр. — Спасибо, — сказал Стивен. «А ваш пассажир не захочет подкрепиться?» «Может быть, и захочет, когда проснется. Я взял его в Риппоне. Денег у него не было. Я думал, будет с кем покалякать дороги. Поначалу он вроде был разговорчивый, а в Боро-Бридже замолился на боковую, да так с тех пор и дрыхнет». «Очень нелюбезно с его стороны. Да мне-то что! Я теперь могу с тобой поговорить». Должно быть, он очень устал, предположил Стивен. Он проспал выстрел, которым вы прикончили мою лошадь. Глупоу фермера, кровать и канарейку, все события дня. Куда он едет? Вон та, а не куда. Просто так бродит с места на место. Его преследует один знаменитый человек в Лондоне, а потому ему нельзя нигде подолгу задерживаться. Не то его схватят слуги этого богача. Неужели? «Он синий!» — спокойно уточнил возщик. «Синий?» — не понял Стивен. Возщик кивнул. «Как это так? Посинял от холода? Или его избили?» «Да нет, мил человек, просто синий. Вот ты черный, а он синий. Так что у меня в телеге сегодня черный малый и синий малый. Никогда о таком не слыхал. Если считать...» то встретить черного малого на дороге к счастью, ну, как черную кошку, скажем, то собрать в одном месте и черного, и синего, уж че это да значит? Вот только что!» «Возможно, это что-то значит», — предположил Стивен. «Но не для вас, а для него. Или для меня?» «Нет», — возразил возщик, — «наверняка для меня». Стивен задумался о необычной расцветке странного попутчика. Он чем-нибудь болен? Кто его знает? Неопределённо ответил возщик, не беря на себя ответственность. Закончив трапезу, возщик скоро начал клевать носом, а потом и вовсе уснул с вожжами в руках. Телега продолжала преспокойно катиться по дороге под водительством лошади. животного исключительно разумного и уравновешенного. Поездка очень утомила Стивена. Ссылка леди Поул и гибель Флоренции угнетали его дух. Он был рад на время избавиться от болтовневозчика. Раз из телеги послышалось бормотание, свидетельствующее, что синий попутчик понемногу просыпается. Вначале слов было не разобрать, но вдруг донеслось, что, полня чётливо. Безумный раб, вот царица в чужой земле. Стивен вздрогнул, вспомнив обещание джентльмена сделать его королём Англии. Темнело. Стивен остановил лошадь, спустился с козёл и зажёг три висящих на телеге старых фонаря. Он уже собрался было вернуться на место, но тут из повозки вылез потрёпанный неряшливого вида человек и спрыгнул на ледяную землю рядом со Стивеном. При свете фонарей неряшливый человек внимательно осмотрел Стивена. «Мы уже там!» — хриплым голосом поинтересовался он. «Где там?» — уточнил Стивен. Незнакомец на секунду задумался и решил перефразировать вопрос. «Где мы?» — произнес он. Нигде между местом под названием Уллиск и местом под названием Торп у Ил у Обби. Хотя попутчик и задал вопрос, ответ не слишком его заинтересовал. Грязная рубаха была расстёгнута до пояса, и Стивен понял, что описание, данное вошчиком, не соответствует действительности. Попутчик не был синим в том же смысле, в каком сам Стивен был чёрным. Это был худой, воровато-хищного вида человек, кожа которого в обычном состоянии была бы того же цвета, что у остальных англичан. Однако её покрывал странный рисунок из множества синих линий, завитушек, точек и кругов. "Ты знаешь Джона Чилдерма, слугу волшебника?" поинтересовался он. Стивен вздрогнул. Любой бы вздрогнул, если бы ему дважды за день совершенно незнакомые люди задали один и тот же вопрос. Видел несколько раз, но ни разу не разговаривал. Человек улыбнулся и подмигнул. Он восемь лет меня разыскивает, пока не нашёл. Я был в Йоркшире, смотрел на дом его господина. Стоит в огромном парке. Неплохо было бы что-нибудь там стащить. Когда я был в его доме в Лондоне, то съел несколько пирогов. Странно было говорить с человеком, который открыто признаёт себя вором. Однако Стивен не мог не чувствовать своеобразной солидарности с человеком, обокравшим волшебника. Если бы не мистер Норрелл, леди Пол и он сам, никогда не оказались бы в сетях чар. Он достал из кармана две монеты по кроне. Держи. За что? С подозрением поинтересовался незнакомец, но деньги взял. Мне тебя жаль. Почему? Потому что, если я услышал правду, у тебя нет дома. Незнакомец снова усмехнулся и поскрёб грязную щеку. А если я услышал правду, то у тебя нет имени. Что что? У меня есть имя. Винкулиус. Он схватил Стивен за руку. Почему ты вырываешься? Я не вырываюсь, возразил Стивен. Вырывался только сейчас. Стивен на мгновение задумался. Но у тебя кожа странного цвета. Я подумал, может, это какая-то болезнь? Моя кожа означает вовсе не это, сказал Винкулиус. Означает Удивился Стим. Какое странное слово. И тем не менее правильное. Кожа действительно способна означать многое. Моя означает, что любой может прилюдно меня ударить, не опасаясь последствий. Она означает, что друзья не любят показываться со мной на улице. И ещё, сколько бы книг я не прочитал, какими бы языками не овладел, я всегда буду занятной диковинкой, вроде говорящей свиньи или считающей лошади. Винкулис ослабился. А моя означает для тебя совершенное ноя. Она означает, что ты поднимешься высоко, безымянный король. Она означает, что твоё королевство тебя ждёт и враг твой погибнет. Час уже почти пробил. Безымянный раб наденет серебряную корону. Безымянный раб поцарится в чужой земле. Винкулюс ещё крепче сжал руку Стивен и произнёс своё пророчество целиком. "Но ну вот, заключил он, дойдя до конца, теперь я открыл его двум волшебникам, и тебе. Первая часть моей задачи выполнена". "Я не волшебник", сказал Стивен. "Я и не называл тебя волшебником", ответил Винкулюс. Он внезапно выпустил руку Стивена, поплотнее запахнул ветхий грязный сюртук, нырнул в окружающую темноту и пропал. Несколько дней спустя джентльмен с волосами как пух неожиданно заявил, что хочет посмотреть охоту на волков, чего не делал уже несколько веков к ряду. Такая охота как раз случилась на юге Швеции — потому он немедля перенесся туда, прихватив с собой Стивена. Тот внезапно обнаружил, что стоит на огромной ветке древнего дуба в самой середине занесенного снегом леса. Отсюда он прекрасно видел небольшую просеку, посреди которой возвышался длинный деревянный шест. На вершине шеста укрепили колесо от телеги, а на колесо поставили и крепко привязали молодую козу. Она жалобно блеяла. Из зарослей осторожно выбралось волчье семейство. Шерсть зверей была покрыта льдом и снегом, а голодные взгляды неотрывно устремлены на козу. Не два волки показались. По всему лесу тут же залаяли собаки и наездники стремительно сорвались со своих мест. Стая гончих Влетела на просеку. Две самые сильные собаки прыгнули к вожаку, и мгновенно три существа слились в один клубок, рычащий, рвущий, кусающийся, мечущийся узел тел, лап и зубов. Подскакали охотники и застрелили волка. Стая с воем скрылась во мраке зарослей, и охотники вместе с собаками бросились ее догонять. Как только охота переместилась в другую часть леса, Джентльмен по воздуху с помощью магии перенёс Стивену туда, где зрелище казалось интереснее. Так они и путешествовали от одного дерева к другому, от вершины холма к министой скале. Раз они оказались на колокольне в деревне из припорошённых снегом деревянных домиков с окнами и дверями странной сказочной формы, В тихой, спокойной части леса они ждали, когда появятся охотники. Внезапно под деревом пробежал одинокий волк. Он был очень красив, наверное, красивее всех своих собратьев, с блестящими чёрными глазами и тёмно-серой, гладкой, словно шёлковой шкурой. Зверь поднял голову и заметив на дереве двух джентльменов, Обратился к ним на языке, напоминающем журчание воды на камнях, вздохи ветра в голых ветках и треск огня, пожирающего сухие листья. "Джентльмен", ответил ему на том же наречии, потом беззаботно рассмеялся и помахал рукой, словно предлагая не задерживаться надолго. Волк бросил на джентльмена укоризненный взгляд и побежал дальше. Он просил меня спасти его, объяснил джентльмен. Почему же вы этого не сделали, сэр? Ужасно видеть, как погибают эти благородные создания. Добросердечный Стивен нежно произнёс джентльмен. Однако волка он так и не спас. Стивену охота на волков совсем не понравилась. Действительно, охотники демонстрировали отвагу, а собаки верность и пыл. Однако со смерти Флоренции прошло совсем мало времени, и он не мог смотреть, как убивают живое существо, тем более такое сильное и красивое, как волк. Мысль о Флоренции напомнила Стивену, что он ещё не рассказал хозяину о встрече с загадочным синим человеком и его пророчестве. Сейчас он исправил оплошность. Неужто, воскликнул джентльмен. Какая неожиданность! А вам приходилось слышать это пророчество раньше, сэр? Да, разумеется, я хорошо его знаю, как, впрочем, и все мои сородичи. Это пророчество. Здесь джентльмен произнёс слово, которого Стивен не мог разобрать. которого ты лучше знаешь под его английским именем Джон Аскглаз, король ворон. Одного не понимаю. Как эти слова сохранились в Англии? Мне казалось, что англичане больше не интересуются подобным. Безымянный раб. Ведь это я, сэр. А пророчество, судя по всему, обещает мне корону. Ну, разумеется. Я обязательно станешь королём. Я уже говорил. А в таких делах я никогда не ошибаюсь. Однако при всей моей любви к тебе, Стивен, пророчество тебя не касается. Король вспоминает, как приобрёл три своих королевства: одно в Англии, второе в стране фей, третье в Аду. Под безимённым рабом Он разумеет себя. Он был безымянным рабом в бруге, христианским ребёнком, которого похитил из Англии злой эльф. Стивен ощутил странное разочарование, хоть и сам не понимал почему. В конце концов, ему ведь не хотелось быть королём какой бы то ни было страны. Он не англичанин, не африканец. У него нет родины. Просто слова Винкулиуса на время принесли ощущение принадлежности к чему-то. Ему показалось, будто он часть некоего плана, и для него существует цель. Однако всё оказалось самообманем.